Глава 21. Структура терпилы. Мазохист. Не то чтобы у Кристофера был лишний вес, но тело у него плотное и коренастое. Он выглядел твёрдым, как скала, и почувствовать, что у него творится внутри, было трудно. Он говорил низким голосом, и тело особого оживления не проявляло, даже когда разговор заходил о вещах непростых. Когда он начал мне рассказывать, почему стремился к терапии, то сказал, что он почувствовал, что застрял в сценарии «Виновен, если сделал, и виновен, если не сделал». Он не был слишком-то доволен своей работой бухгалтера, но по счетам платил исправно. Он чувствовал, что залип в 17-летнем браке и уже смирился с отношениями по типу «лучше не бывает», хотя, по его оценке, были они не так уж и хороши. Он предпочитал проводить время в одиночестве, слоняясь по заднему двору и играя с собакой. Время от времени у него возникали хобби, но он никогда не привязывался к чему-либо надолго, и в доме скопилась кипа незаконченных проектов. Было у него несколько глубоко запрятанных мечтаний — которым быстро перекрывался кислород, миллионами оправданий и объяснений, почему этого никогда не случится. Когда я осторожно подобралась к входу в его личный мир, я заметила, насколько критично он к себе относится. Он был одержим идеями, что должен был выбрать другую карьеру, жениться на другой женщине, получить ученую степень или зарабатывать больше денег. Он рассказал мне, что ленив и ничего не доводит до конца. У него были шансы пойти на повышение по работе, но он их саботировал в последний момент, просто не являясь на собеседование. Естественно, должность получал кто-то другой. Только послушать, как он на одном дыхании выпаливает весь этот негатив, оказалось более чем достаточно, чтобы я сама начала ощущать тяжесть в теле. Кристофер рассматривал свою жизнь как череду обязательств, которые делали повседневную картину мира довольно мрачной. «Мне надо ухаживать за матерью. Она одна и стареет. Я должен финансово помогать сестре, поскольку она только что ушла от мужа, и поэтому я не могу взять отпуск, когда хочу. Я должен возиться с детьми, поэтому все выходные вечно идут на смарку». Я и должен бы собраться, но такое впечатление, что пальцем не могу пошевелить. Я должен лучше есть, меньше пить, больше заниматься спортом, но я же всё это ненавижу, и меня все эти мои слабости просто бесят. Когда он думал о сценариях будущего, это был такой же негатив. Ну, поменяю я работу, а что, если она окажется такой же скучной? «Что, если я перееду в другой город, а потом выяснится, что не должен был этого делать? Что, если я уйду от жены, а лучше никого не найду?» При таком типе мышления он терпел поражение, еще ничего не успев предпринять. В целом он воспринимал жизнь как полное отсутствие возможности выбора. В личных отношениях он постоянно жил в заколдованном круге, выступая в роли то жертвы, то обвинителя. Конфликт для него был крайне дискомфортен, и он старался всё смягчить, не рискуя раскачивать лодку. Это оставляло чувство обиды на партнёршу, которую он винил в том, что она всегда делает только то, что хочет, хотя он крайне редко высказывает собственные пожелания. И ведь не то, чтобы Кристофер был безответственным. Совершенно не тот случай. Он был устойчивым и надёжным кормильцем семьи, лояльным к ошибкам, милым и деликатным человеком, глубоко любившим детей. Но он жил в личном, молчаливом страдании, возникшем в результате своей же собственной мазохистской тенденции отказывать себе, чтобы не разочаровывать кого-то еще. Увидели что-то знакомое? Это модель терпилы. Традиционно его называют мазохистом из-за склонности к внутренней критике, причинению себе вреда и, подобно оральному паттерну, отказу от собственных потребностей. Но поскольку большинство людей органически не переносят идентификацию со словом «мазохист», я предпочитаю называть эту модель «терпилой», поскольку талант — И проклятие этих людей в том, что они способны вытерпеть гораздо больше, чем другие типы. Они могут терпеть, вот и терпят. И это создаёт страдания и скорбь, не в силу тяжёлых утрат или боли, но в силу постоянного смирения перед обстоятельствами, которые для таких страданий, скажем прямо, мелковаты. Истоки травмы терпила Даже при наилучших обстоятельствах первые два года жизни ребёнка — адское время для родителей. Я помню, как мой сын выкидывал обувь из окна второго этажа, когда я пыталась одеть его утром до ухода на работу, только для того, чтобы продемонстрировать собственную волю. Двухлетние дети не признают авторитетов, они упрямы, настаивают на «мне» и «моё» и частенько говорят «нет», только потому, что родитель сказал «да». Это время, когда малыши легко выходят из себя и вообще сопротивляются всему, что им сказано. К счастью, эта стадия в конце концов проходит, и ребёнок учится принимать авторитеты, не жертвуя своим «я». Эта стадия от 18 месяцев до 3 лет является ранней частью фазы развития третьей чакры, когда ребёнок открывает силу своей воли. Если его независимость и личную силу пресекают, то и подходить к жизни он начинает с уже существующим чувством поражения. Без возможности использовать волю мы становимся жертвами обстоятельств. Без независимого «я», которое может дифференцировать, не соглашаться или проявлять напористость другим образом, терпилы чувствуют, что надо безропотно принимать все, что им дают. Такая покорность вызывает состояние лёгкой депрессии. Существует много способов родительского вмешательства в важное развитие третьей чакры. Родители могут быть деспотами со своими неоспоримыми правилами. Они могут заставлять ребёнка терпеть то, что терпеть в принципе нельзя, оскорбление со стороны родителя, брата, сестры либо другого родственника. Они могут наказывать ребёнка за проявление независимости или использовать в качестве средства управления стыд. Это создаёт у ребёнка конфликт между его личной волей и желанием быть любимым. Бессознательно это превращается в конфликт «или-или». Либо быть искренним с собой и пожертвовать любовью и согласием, либо отказаться от себя, только чтобы любили. Самыми коварными оказываются родители, обычно мать, которые контролируют ребёнка при помощи кажущейся ласковости. Нет, мой маленький Чарли никогда не украдёт булочку, как этот гадкий мальчишка по соседству. Правда? Он у мамочки самый любимый и всегда будет хорошим мальчиком. При таких комментариях Чарли ставит перед выбором ублажить мать или быть независимым. И мать всегда побеждает. У одного молодого человека, с которым я работала, была мать, выражавшая свою любовь тем, что дотошно выбирала для него всё вплоть до институтского возраста. Она выбирала ему одежду, интерьер комнаты, друзей и занятия. Но она никогда его не обнимала и не говорила «Я тебя люблю». Неудивительно, что во взрослом возрасте этот человек страдал от хронического утомления отсутствие энергии или желания делать что-либо, и испытывал проблемы с тем, что он не знал, чего хочет. Для ребёнка важно, в этом смысле, кстати, важно для всех, иметь право сказать «нет». Интересно, как родители могут надеяться на то, что их подростки сумеют просто сказать «нет», например, наркотикам и сексу, если многие из них право на это «нет», были лишены в течение всего своего детства. Мои собственные родители просто выливали на меня ведро ледяной воды, когда я выходила из себя, и только потому, что они прочли это в какой-то книжке. Именно тогда, когда я выпускала свой заряд, что и было моим выражением «нет», они устраивали моей злости настоящую шоковую терапию. С тех самых пор найти свой огонь и обрести почву под ногами — для меня всегда являлась проблемой. Может, именно поэтому я и стала так хорошо понимать, что такое заряд. Другие названия этой структуры характера отражают разные аспекты этого ранения. Мазохист, автономная структура, ребёнок, которым слишком много управляли, контролируемый ребёнок и побеждённый ребёнок. Все они указывают на тот факт, что человек в детстве не обладал полной независимостью, как отдельное и уникальное существо, и в результате не смог полностью развить свою силу и волю. Паттерн заряда. Если третья чакра представляет элемент огня, то структура характера терпилы — это не огонь, а тление, причем с большим количеством дыма. Так горят сырые дрова. Огонь не отсутствует, просто блокирована его внешняя поддержка. Если действие огня заблокировать, он обратится против вашего же собственного «я» и будет действовать через порочную внутреннюю критику или другое саботирующее «я» поведение. Когда ребенок, еще ничего не начав, заранее чувствует себя побежденным, его заряд подавляется чувством тщетности. Подумайте. Как бы вы себя почувствовали, если бы вас совершенно несправедливо отправили в свою комнату, да еще во время любимой телепередачи? Вы бы сделали, что сказано, но с внутренним сопротивлением. Я называю эту модель внешней уступчивостью при внутреннем неповиновении. Попробуйте вести машину, нажав на газ и тормоз одновременно. Получится то же самое. Вы медленно движетесь вперед, и в то же время сами себя останавливаете. Это без всякой нужды затрудняет абсолютно всё и приводит к истощению третьей чакры. Из этого не следует, что воля полностью сломлена. Терпилы могут быть жутко упрямыми. Вот скрестит такой руки на груди, упрётся стопами в землю, и их тело будто говорит «не тронь меня», хотя внешне они вроде бы и покорны. Независимость для людей с этой моделью становится главным квестом. Так как они были её лишены, то бессознательно стремятся к ней в большинстве ситуаций, особенно в отношениях. Поскольку прямо сказать «нет» им нелегко, они говорят «да», а потом начинают на это жаловаться. «Хочешь пойти в кино?» Если они говорят «нет», другой человек начинает давить и говорит «Да ладно тебе, классно же будет!» Тогда они уступают и говорят «да», а потом жалуются, что кино им не понравилось. Они чувствуют давление, потом сопротивляются. И уж, конечно, если один сопротивляется, то люди вокруг начинают давить ещё сильнее. Сопротивление усиливается, и возникает порочный круг. Если вы не можете выпустить заряд, потому что застыдят или накажут, то приходится учиться держать весь этот заряд внутри. Чтобы хранить заряд, который вы не можете выпустить, телу приходится создавать более сильную изоляцию между внутренним и наружным миром и иметь больше тканей для хранения заряда. Проявиться это может в проблемах с весом, жесткости мышц суставов и теле, которое трудно оживить. При таком шаблоне удержания может сохраняться сильный заблокированный заряд, но при этом терпила будет выглядеть спокойным и надёжным. Не в его природе быть слишком ярким или экспрессивным. Их процесс идёт глубоко внутри, и они ненавидят воздействие на него или вторжение в частную жизнь. При таком количестве энергии, упакованной в третьей чакре и там застрявшей, лишаются энергии другие части тела. Ягодицы могут быть поджатыми и стиснутыми, запирающими первые две чакры, плечи ссутулины, голова выдвинута вперёд. Выглядит всё это так, будто верхние и нижние чакры встретились и впали в конфликт в область живота, где и зафиксировался заряд. Поскольку заряд нарастает внутри, есть и стремление выпустить его. Стремление, которому одновременно сопротивляются — и которого боятся. Иногда, если ситуацию терпят слишком долго, терпилы взрываются злостью или слезами, будучи не в силах всё держать в себе. Это действительно прорыв, хотя человек, получающий такой выброс, вряд ли встретит его одобрительно. Эта структура не столь недогружена, как оральная модель, и заряд её не расщеплён, как у модели шизоидной. Она вовсе не лишена чувств или заряда, хотя обычно снаружи не просматривается практически ничего. Терпилы на самом деле мастера маскировки собственного «я», успешно скрывающие свои истинные чувства даже от себя самих. В одиночестве они могут размышлять, рассматривать себя как жертву, но внешне будут выглядеть скорее бесчувственными. Страдание захоронено внутри с тем, кто чувствует себя одиноким и пойманным в той обороне, которую он сам и создал для сохранения безопасности. Характерные признаки паттерна терпила. Вы замкнуты и обидчивы. Возникновение ответственной ситуации заставляет вас замолчать и сидеть тихо. Вы делаете свое тело зажатым. Вы чувствуете, что вкопали пятки в землю и стоите в позе «не тронь меня». Вы всему сопротивляетесь, даже собственным побуждениям. Вы саботируете свои цели. Ваш критицизм превращается во внутренний монолог в голове. За ту реальность, в которой вы живете, вы вините других. Таланты модели терпила. Таланты структуры характера терпила многочисленны. Как вы помните, черты личности формируются в детстве, когда обнаруживается то, что срабатывает в данной ситуации. Эта черта позже превращается в актив, хотя может и иметь свою цену. Вот в чем хорошая новость. Когда мы прорабатываем проблемы каждой структуры характера, мы снижаем цену, но не трогаем дарование. Преданность. При этой модели характера вы обнаруживаете заземлённого и солидного человека, наверное, самого заземлённого из всех структур. Если вам надо найти кого-то для работы, особенно если она требует дотошности, наймите терпилу, ибо они преданы и надёжны. Они прилипают к задаче, регулярно приходят на работу и делают дело. Я обнаружила, что клиенты-терпилы честно и вовремя приходят на терапию каждую неделю. Они принимают участие в меру своих способностей и показывают медленный, но устойчивый прогресс. Дипломатичность. Терпилы не создают особых проблем или драмы и, как правило, хорошо ладят с остальными. Они предпочитают, чтобы их оставили в покое и признают такое же право за другими. Поэтому многого от остальных не требуют. Они переносят чужие выходки намного легче, чем среднестатистический человек, и часто оказываются весьма дипломатичными миротворцами, даже с очень проблемными людьми. Они ведущие специалисты в том, как претерпеть трудности, но ужасны при попытках их изменить. Внутренняя сила. «Терпил» иногда называют «сильным, молчаливым типом», Их нелегко сдвинуть с места или оказать на них давление. Это может показаться противоречием, но мы вообще-то говорим о людях с подавленной волей. Хотя они с трудом хоть куда-то продвигаются с помощью своей воли, они замечательно умеют сопротивляться давлению со стороны других. Как раз потому, что именно в этом и состоит весь их прошлый опыт. Следовательно, они сохраняют опору с непоколебимой силой которая временами может показаться упрямством. Считайте их стойками. Притягательность. Терпил заботит, что о них думают другие, и они хотят нравиться. Пойманные конфликтом между тем, как быть самим собой и доставить удовольствие другим, они искренне хотят второго. Поэтому они стремятся сделать все как можно лучше, даже если их внутренний критик постоянно указывает на промахи. Они обычно добры к друзьям и возлюбленным, но без излишеств, характерных для оральной структуры. Лечение модели терпила. Я помню женщину с такой структурой, с которой мы работали около полугода. Хотя она честно приходила каждую неделю, особого прогресса не наблюдалось. Через два года... Она написала мне письмо о том, насколько эти шесть месяцев изменили её жизнь. Я только удивлённо головой покачала, подумав, ну, это ты меня дурачишь. Забавная штука. Когда лечишь модель терпилы, то их потребность в независимости заставляет даже при всём внешнем согласии внутренне сопротивляться помогающему. Вы даёте им упражнения на неделю, они его не делают или делают, но без реального в нем участия, а потом говорят, что оно не действует. Если другие терпят неудачу, они часто чувствуют даже некоторый триумф. Лечение структуры характера терпила требует времени и терпения. Такие люди редко делают что-либо быстро. Они не впадают в катарсис, а делают медленные и уверенные шажки вперед. Им очень трудно начать, Но если только они сдвинулись в заданном направлении, их с пути уже не сбить. Вот некоторые тактические приёмы, которые могут оказаться полезными при лечении. Юмор. Я использую смех, поддразнивание и игру с этой моделью. Это помогает преодолеть их тяжёлую серьёзность, застаёт их врасплох и начинает расслаблять. Многие биоэнергетические упражнения из этой книги можно применять в игровой форме. Это минимизирует необходимость выполнения и усиливает положительные ощущения до максимума. Не вкладывайтесь в определенный результат. При работе с такой моделью я рекомендую действовать по касательной и даже парадоксально. Скажем так, некоторые находят это упражнение полезным, но, возможно, оно совсем не в вашем стиле. Это дает им возможность сказать «А я хочу попробовать!» потому что фраза была построена так, что они не чувствуют, что обязательно должны его выполнить. Терапевты называют это парадоксальным вмешательством, придавая тому, что вы хотите получить, совершенно обратный смысл. Клиент сопротивляется и принимает участие в том, что может оказаться для него полезным. Расширяйте возможности выбора. Терпилы считают, что у них нет выбора ни при каких обстоятельствах. Перечислять возможные варианты выбора, говоря «а ты мог и иначе сделать» или «а почему ты так не сделал» — совершенно бессмысленно. Это только усилит сопротивление. Да и они, наверное, всё это себе уже сами сказали. Вместо этого соблазните их перечислением иных интерпретаций ситуации, других возможных вариантов поведения и вообще расширьте диапазон возможного — даже перечисляя вещи, совершенно нереальные. Это будет борьба с чувством безнадёжности и развитие важных навыков. Поддразнивайте в ответ на жалобы. Поскольку терпилы чувствуют себя загнанными в угол и застрявшими, они любят жаловаться. Я рассматриваю это нытьё как тлеющий огонь, который может ярко вспыхнуть с первой же струи воздуха. Лёгкие комментарий типа «Да ладно вам ныть, не так уж всё и плохо на самом-то деле», может спровоцировать разъярённую реакцию, что для терпилы в реальности только к лучшему. Она поднимает заряд на уровень вверх и даёт то, с чем можно работать. Если они почувствуют свой заряд, то почувствуют и силу. Как только злость вышла наружу, её можно обратить в действие. Таким действием может быть бросок биты в тренера и проявление злости, Запись в дневник всего того, что вы не могли сказать. Или выработка стратегии, какие нужно принять меры, чтобы изменить ситуацию. Поощряйте проявление независимости. Это упражнение я иногда проделываю на семинарах. Все участники строятся в две шеренги лицом друг к другу. Одной стороне я подаю команду говорить «нет», а другой «да», Причем обе стороны используют тело вместе с голосом. Это очень быстро превращается в матч «кто кого перекричит», а затем доходит до определенной кульминации, когда все начинают хохотать и обниматься. Затем, понятное дело, я меняю стороны ролями. Кто говорил «нет», говорит «да» и наоборот. Упражнение. Перетягивание каната. Слышали когда-нибудь про внутреннего ребёнка? Вот это упражнение приглашает вас спуститься до уровня внутреннего салаги. Оно пробуждает необузданное чувство ребяческой силы, которую подавили в юном возрасте, и пробуждает энергию третьей чакры. Для этого упражнения нужны двое. В одиночку его не выполнить. Возьмите пояс для йоги, большое полотенце или одеяло, которое можно скрутить в длинный канат. Каждый из пары ухватывает конец каната и встаёт лицом к партнёру на расстоянии длины верёвки. Каждого человека стимулируют думать о чём-то для него важном. Иногда они не хотят, чтобы их мысли разгадали. Это может быть их огонь, их сексуальность или свобода, Либо они даже могут представить себе что-то совсем простое например игрушку насчет 3 каждый начинает тянуть канат возвращаясь к чувствам и действиям ребенка трехлетнего возраста они кричат отдай это моё хочу и вообще все что в голову придет дайте этому чувству войти в тело когда упираетесь стопами в землю чтобы вас не перетянули дайте энергии внутреннего салаги вырваться наружу Когда он или она выскажется, можете остановить игру и дать время, чтобы почувствовать третью чакру и заряд в целом. Укрепление воли. В этом упражнении также участвуют двое, причем один помогает другому. Помощника мы называем участник А, а его партнера — участник Б. Участник Б думает о чем-то, что надо сделать при помощи воли. Например, сесть на диету, закончить проект, продолжать заниматься йогой или раньше ложиться спать. Это должно быть нечто, что человек считает требующим усилий. Когда всё прояснилось, участник «Б» начинает с заземления и встаёт в устойчивую позу, упираясь в землю. Затем он вытягивает руки вдоль тела, локти выпрямлены, кулаки сжаты, и их Тыльная сторона направлена наружу. Помощник, участник А, слегка надавливает на тыльную часть кистей, а участник Б старается поднять руки, не сгибая их в локтях. Давление должно быть таким, чтобы участнику Б пришлось всерьез постараться поднять руки, но не настолько, чтобы это оказалось вообще невозможным. Когда руки задрожат, вы знаете, что по ним пошел некоторый заряд. Когда запястье на подъеме доходит до уровня плеч, участник а их отпускает В результате возникает чувство прорыва с движением заряда через третью чакру.